От автора к читателям. Знакомый один из сподвигнувших меня выложить суд читателей первую книгу и один из инициаторов написания второй при каждом нашем разговоре ныл. Вот зачем я тебе говорил, что автор должен показать себя на затоптанной делянке, где потоптались дивизия авторов? Напиши что-нибудь про Гарри Поттера. Другой мой приятель, которого я знаю лет 40 и с которым вместе начинали играть в D&D в середине далёких 80-х. И я не ошибся, именно тогда и именно в первую редакцию. Второй редакции под названием AD&D ещё не было. Мы вместе клеили из картона многогранные дайсы, вместе ловили правила в Юзнете, интернета тогда ещё не придумали. Эх, молодость, молодость. Простите, отвлёкся. Так вот, приятель, услышав такие жалобы, неожиданно поддержал их. А что, Гарри Поттер, дело хорошее, помнишь, как ты хвастался, что один раз на кабинетке чуть министром магии не стал? Так не стал же, да и когда это было? Мы тоже в ГП играли, помнишь? Это когда на первой же сессии два игрока слились, а конец мы вообще вдвоём доигрывали. Ну и что, нормально поиграли, по сам, правда, зато у меня материалы сохранились, где-то в папочке лежат. Давай напиши, только правильно, не как сейчас изображают игроков. «Подумал я, подумал и решил написать что-нибудь не очень длинное». «Мир принадлежит Джоан Роулинг». «Игровая система Гурбс» Стивену Джексону. «При написании параметров персонажей я пользовался книгами». «Гурбс. четвертая редакция. Базовые правила». «Гурбс. четвертая редакция. Магия». «Гурбс. Гарри Поттер. Версия 3.1». Из последней книги взяты параметры всех персонажей ГП, они были переработаны под четвёртую редакцию и домашние правила, дневной ДМом. Для одного, на мой взгляд, неудачно прошедшего модуля, цены в Галеонах, использование некоторых вещей и прочие детали волшебного мира тоже часто брались отсюда. Знатоки Англии, я вас предупреждаю, реалии жизни и цены в фунтах автор старался перенести на 1991 год. Сегодня там всё иначе. Наверное. Знатоки Мира ГП, я вас предупреждаю, написание имён и наименования были взяты с фанатской вики. Ссылку не даю, не уверен, что можно по правилам сайта, но в любой поисковой системе она легко находится. Примечание декламатора. Я не стал озвучивать лист персонажа и пояснения к нему, их вы можете найти в текстовой версии книги.